боясь, что она снова погрузится в мрачные думы. Столяры с Гадровиля, позванные для размещения вещей, был уже здесь, и немедленно началась установка привезенной мебели, в ожидании последнего воза, который должен был прибыть с минуты на минуту. Это была большая работа, требовавшая долгих раздумий и серьезных обсуждений. Наконец, через час к огране подъехала повозка, ее пришлось разгружать под дождем. Вечером домик был в полном беспорядке,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 С особенной заботливостью обставила и убрала она одну из двух комнат второго этажа, мысленно назвав ее комнатой Пуле. Вторая комната предназначалась ей. Розоли устроилась наверху рядом с чердаком. Заботливо обставленный домик был очень привлекателен, и Жанне первое время нравилось в нем, несмотря на то, что ей все чего-то не доставало, но понять, в чем дело она не могла. Однажды утром писарь нотариуса из Фикана принес Жанне 3600 франков, стоимость мебели, оставшейся в тополях, и оцененной обойщиком. При получении этих денег она затрепетала от радости, и как только писарь уехал, быстро надела шляпу, чтобы скорее отправиться в Годервиль, отослать в Полю эту неожиданную сумму. Но когда она торопливо шла по большой дороге, ей повстречалась Розали, возвращавшаяся с рынка.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 но однажды вечером у нее бессознательно вырвалась фраза, которая разом открыла тайну этого беспокойства. Садясь обедать, она сказала. «О, как мне хотелось бы увидеть море!» То, чего ей так сильно не доставало, было море, соседстве с которым она жила в течение 25 лет. Море с его соленым запахом, с его яростью, грозным ревом и могучим дыханием, море, которое она каждое утро видела в тополях из своего окна,